Глава шестая. Противостояние. Человек, как и весь животный мир, по своей природе наделен широкими возможностями коммуницировать с окружающим его миром, используя основные органы чувств. Наиболее яркое впечатление от принятой информации оказывают зрение и слух. Как следствие такого восприятия появляются различные эмоции в зависимости от характера увиденного или услышанного. Такие примеры в нашей повседневной жизни мы можем наблюдать каждый день, они стали обыденностью. Бесконтрольность наших эмоциональных реакций на ту или иную информацию стала причиной многих наших радостей или огорчений. Не видя за этим уязвимость нашего естества, человек становится доступным для управления сторонними силами, которые незамедлительно воспользуются такой возможностью. Ведь проявляя свои эмоциональные качества по своей свободе воли, люди открываются как для позитива, так и для негатива. Напрямую, не нарушая ни одной из основных директив божественных законов, деструктивные силы используют незнание и незрелость души в данных аспектах. Не задаваясь вопросом, что способствует появлению хорошего или плохого настроения, человек продолжает жить по наитию, плывя в произвольной форме по течению своей жизни. Задача души, живя в непростом пространстве под названием Земля, где ярко выражена дуальность добра и зла, научиться жить в балансе и контролировать своё внутреннее психологическое и эмоциональное состояние. Поэтому изучить такую дисциплину, как распознавание сил добра и сил зла, является важным деланием для души, без которого прожить своё воплощение будет проблематично. Об этом подробно было изложено в предыдущих главах. Здесь же пойдет речь о возможностях противостоять силам зла, не применяя позицию борьбы, при этом осознавая и контролируя их деятельность. Противостояние по своей сути является антиподом по отношению к негативу и его проявленным свойствам, не давая при этом никаких шансов уловить сознание человека. Противостояние — это метод, противоположный силам разрушения, так как здесь не применяется метод нападения и агрессии. Деструктивные силы на понятном им языке в основном понимают позицию силы и уважают того, кто ею обладает, поэтому заставляют человека думать и поступать по их меркам. Методы светлых сил воспринимают как слабость, но при этом силу энергии божественной благодати боятся как огня. Поэтому, используя свой накопленный опыт по управлению человечеством, прикладывая при этом все свои старания, они делают всё, что угодно, чтобы препятствовать человеку пребывать в состоянии благости. В противном случае, лишаясь всякой власти над людьми, деструктивные силы становятся безоружными до тех пор, пока сам человек не откроется для них. Конечно же, это их сильно раздражает, и с еще большей яростью, как неугомонные комары и оводы, ищут различные лазейки к нашему естеству, чтобы укусить, напившись при этом побольше крови. Основной задачей сторонних сил разрушения является выбивание из колеи человеческого сознания и ввод его в состояние бесконтрольности и дисбаланса. В этом случае сознание и ум человека смещается на недружелюбную территорию, несвойственную им по своей природе, там, где обитают негативные силы. Ничего не подозревая, списывая на неблагоприятные обстоятельства, человек может изменить своё настроение, тем самым открываясь для инородных сил зла. Первичная цель достигнута, и очередная ловушка захлопнулась, как мотылёк, попавший в капкан цветка хищника. Вместо того, чтобы выйти из состояния стресса, мы пытаемся что-то доказать окружающим, защищая своё поведение. Долгое пребывание в таком состоянии, которое проявилось внутренним неспокойствием с оттенками раздражения, является показателем того, что мы застряли на иной, враждебной нам территории, и нас там крепко удерживают. Эмоциональный фон при этом, конечно же, нарушается, и человек начинает себя вести подчас неадекватно, сверкая направо и налево своими энергетическими молниями. В этот момент времени лучше к такому человеку не подходить, так как неуправляемое поведение может ранить психику любого живого существа. Удерживая сознание ума и внутреннее психологическое состояние в раздрайве, Деструктивные силы используют самого же человека как послушный инструмент в своих корыстных целях, подпитывая при этом ментальный и эмоциональный фон негативными энергиями в виде плохих мыслей с подобными внутренними ощущениями. Человек превращается в аккумулятор энергий, через которого появляется возможность воздействовать на окружающий мир отнюдь не в благом направлении. По своей божественной природе человек не может долго находиться в подобном состоянии, поэтому начинает маяться, не находя при этом себе места, испытывая болезненную тесноту внутри груди. Стараясь найти выход из подобной ситуации, не находя себе покоя, такой человек готов применить всё, что угодно, лишь бы вернуть себе былое спокойствие но применяемые им методы, находясь в неравновешенном состоянии, всегда будут использоваться с элементами враждебности и раздражения, превращаясь при этом в гладиатора с мечом в руках. Возникает борьба со всеми по поводу и без повода, рубя своим мечом всех подряд, пытаясь освободиться от накопившейся негативной энергии. Попытка победить зло внутри себя, применяя способы борьбы, сродни методам деструктива. Использование негативной энергии против неё самой всегда заканчивается неудачей. Здесь не работает теория, клин клином вышибает. Наоборот, идёт усиление сил разрушения, так как используются родственные ей энергии. Это как масло подливать в огонь, думая, что, находясь в состоянии сильного раздражения, можно найти истинную справедливость, особенно когда был проявлен конфликт интересов. Столкновение лбами между людьми является часто используемым способом генерирования в пространство негативной энергии колоссальной мощности. Деструктивные силы, заманивая человека на свою территорию, специально провоцируют его быть в состоянии воинского духа, готового победить своего оппонента, видя в нем своего врага. Развивая враждебное чувство к другому лицу, человеческое сознание всё глубже и глубже затягивается на чужеродную территорию, как человек, попавший в болотную трясину. Почувствовав в себе малейшие признаки раздражения, знайте, что сторонними силами подбираются ключи к вашему сознанию. Чтобы не допустить подобного, необходимо всеми доступными способами не поддаваться провокациям, чтобы вовремя пресечь подобные инциденты. Душа не для того пришла на эту землю, чтобы быть в состоянии деструктива. Её основной путь лежит в страну созидания и благости, научившись при этом распознавать силы разрушения и силы созидания, чтобы акты творения души были осознанными в сторону преображения, а не разрушения. Название данной главы «Противостояние» взято неспроста, так как в этом названии прослеживается ключ, подсказка, при осознании которого мы будем принимать правильные решения, особенно в щепетильных ситуациях, избегая тем самым расставленных ловушек разума. Термин «Противостояние» говорит сам за себя и означает «стоять напротив субъекта или иной территории, не переходя его, ее границы». Наблюдать с оценкой происходящего и быть во что-то физически или психологически вовлечённым, соприкасаясь с явным деструктивом, не одно и то же, так как оное можно наблюдать и на расстоянии, не находясь при этом на территории сил разрушения. Дуальность этого мира не позволяет человеку полностью изолироваться от сторонней силы, которая навязывает свой стиль жизни. Но у нас есть выбор — позволяющий не синхронизироваться с чужеродными энергиями. Это равносильно тому, когда, стоя около болота или жерла вулкана, ты не лезешь туда физически для его исследования, а рассматриваешь объект на безопасном расстоянии. Неискушенная душа, вступая в полемику с негативом, всегда потерпит фиаско, не понимая глубинной природы добра и зла. Противоборствующая сила, как было ранее сказано, иного языка не понимает. У неё позиция силы и власти стоит на приоритетном месте. Поэтому она заставляет человека поступать так же, используя для этого все доступные средства, завлекая его на свою территорию, предварительно ввергая сознание ума в позицию деструктива. Далее, как по классике жанра, под видом борца за справедливость, отстаивая свои интересы, вводит его на свою территорию и по максимуму старается раскрыть все двери души, чтобы полностью взять под контроль психологическое состояние данного человека. Бороться, особенно с теми, кого не видишь физическим глазом, значит быть вовлеченным в опасную игру с представителями иного мира отнюдь недружелюбными намерениями. Сам факт данной схватки означает то, что человеческий разум плотно интегрирован в навязанную им иллюзию борца за справедливость. Противостоящая сила этого и добивалась, и ничего не могла сделать, пока намеченная жертва не окажется на ее территории. Как только это происходит, то человек, сам того не ведая, попадает под сильное влияние инородных энергий, которые оказывают мощное негативное воздействие на его общий энергетический фон. Чем дольше человек там задерживается, тем больше он тратит свои энергоресурсы и жизненные силы, отдавая их сторонним силам разрушения, при этом энергетически загрязняясь на всех структурах своего естества. Имея прямой доступ к тонкоматериальному плану человека, деструктивные силы внедряют в него различные виды имплантов, энергетические программы разрушения, различные виды инородных подключек и иных чужеродных энергий. При очень долгом пребывании на территории деструктивных сил, находясь при этом в неуравновешенном психологическом состоянии, человеческое сознание порабощается настолько, что оно перестаёт ориентироваться в пространстве, не способное в дальнейшем себя контролировать. В таком состоянии может произойти всё, что угодно, начиная от вспышек гнева на ровном месте, нервных расстройств психики и заканчивая появлением тяжелых форм заболеваний физического тела. Теперь понимаете, по какой причине нельзя долго находиться в состоянии раздражения и стресса, и насколько это опасно для собственной жизни. Добившись своего результата, имея доступ к энергоинформационному полю человека, деструктивные силы не только загрязняют человеческое естество, но и как можно быстрее внедряют в него программы блокировок – особенно в его функциональный ум. Эти программы блокируют восприятие полезной информации для сознания души и сознания ума для того, чтобы система распознавания свой чужой была недееспособна. В этом случае человеческое сознание перестает определять правильные параметры добра и зла, где проблематично будет отличить одно от другого. Со временем формируется болезнь называемое духовным дальтонизмом, которое вносит искажение восприятия действительности. Сбить с толку такого человека уже не составляет труда. Достаточно немного спровоцировать негативную ситуацию, и он очень быстро скатится на низкие вибрации. Данная программа активно стимулирует завышенное эго и гордыню, которые будут притягивать к себе любые формы деструктива, так как являются мощным накопителем и платформой для зарождения энергии разрушения. Это очень серьёзная ловушка разума, так как при очередной депрессии человек, одновременно с поиском помощи со стороны, глубоко замыкается на самом себе и перестаёт слышать полезные коррекции и подсказки, переходя в позицию жертвы обстоятельств. В таком состоянии заглушается всё, что может быть полезным для души, потому что внутренняя боль в груди с разбушевавшимися эмоциями не даёт здраво мыслить. Любые формы негатива, проявленные в виде взрывного и импульсивного характера, списываются на то, что это реакция на невыносимую боль и плохое настроение, и все должны терпеть подобное поведение с глубоким пониманием происходящего. С позиции жертвы обстоятельств человек не считает нужным фильтровать свои поступки и слова, и, защищая свою позицию, подчас не слушает своего собеседника и его аргументы. Думая, что поступает правильно, стараясь таким образом искоренить из себя накопившиеся негативные чувства, он еще более обостряет свое и так незавидное положение. Понадобится немало усилий для того, чтобы выйти из подобного рода ловушек. Оставаясь на иной территории, не соответствующей природе души, человеческое естество будет постоянно подвергаться массивным энергетическим атакам, тем самым разрушая целостную структуру самого себя. Последствия такого рода могут быть плачевными, и об этом неоднократно было упомянуто в предыдущих книгах и главах. Одна из важных скрижалей для души «Уклонись от зла и сотвори благо». Не борись и не сражайся, как этого хотят силы зла, а стань наблюдателем всего происходящего, не вовлекаясь в сам процесс деструктива. Необходимо противостоять, а не бороться, так как бдящее око не допустит вторжения негатива внутрь себя, находясь при этом на своей территории, где наведён порядок и чистота. Энергия благодати является самой совершенной формой защиты и никто не сможет навредить, имея такой щит. Поэтому и стоит перед душой главная задача — пребывать в благих энергиях для того, чтобы правильно духовно развиваться и быть под защитой великой божественной силы. Поэтому противостоять негативу, а не бороться с ним, является одним из важнейших аспектов в жизни человека так как видеть всё то, что происходит в реалии, своим чистым взором, а не в состоянии агрессии под видом борца за справедливость, не одно и то же. Можно, как говорят в народе, раздуть из мухи слона, а можно на корню погасить любой зарождающийся конфликт, применяя при этом правильные инструменты души, противоположные деструктиву. Об этом будет идти речь в следующей главе.